Глава 29. Пандея. Знакомая черная машина Кая остановилась перед Пандеей. Она уже привыкла к тому, что он забирал ее с работы и подвозил до переправы. Дея бросила взгляд на часы, прикидывая, насколько сегодня задержится. Она совсем забыла, что обещала Дамали провести с ней вечер, но нашла компромисс, предложив просмотр фильмов с вином у нее дома. Подруга приедет заранее и подождет в квартире Дэи. Тем более там остался Ник, а он умел скрашивать ожидания болтовней. Брату и Дамали скучно не будет, а Дэя присоединится часа через три. Замерзнув, она торопливо забралась в теплый салон. «Привет, Дэя. Мы опоздали?» — уточнила Кассия, обернувшись. Кай лишь кивнул, вернув машину в поток. «Нет, это я сегодня раньше закончила», — заверила Дэя, потеряв ладони, чтобы согреться. Она старалась не думать, но ощутила укол разочарования от того, что и его с ними нет. Больше недели прошло с тех пор, как он помог ей помириться с Ником. его этого не признавал, но она догадывалась, что он каким-то образом то ли убедил, то ли вправил брату мозги миниск по прежнему изредка поднимал вопрос об идее избавиться от анира но не настаивал как раньше и стремительно капитулировал в споре если чувствовал напряжение дэи жить с братом в разы приятнее чем с охранником тот был вежлив немногословен и аккуратен но все же незнакомый человек в квартире напрягал за последнюю неделю дэя наконец расслабилась Расписание было загруженным, но тренировки дали свои плоды. Они с Аниром понимали друг друга лучше. Иво стал заезжать на переправу, чтобы проследить за тренировками. Идея не могла не признать, что его появление ее радовало и успокаивало. Даже сверх меры. Она по нему скучала. «Иво сегодня не приедет?» — набравшись храбрости, спросила Дея — Стараясь не демонстрировать слишком много очевидной надежды. Не знаю, хочешь, чтобы я ему позвонила? Кассия обернулась, уперев в Пандею пристальный взгляд. Едва заметная улыбка на ее губах подсказывала, что вопрос она задала не просто так. Пандея кивнула, а затем неоднозначно мотнула головой, не зная, как объяснить свое согласие. Присутствие его на тренировках не требовалось. В ее обучении скорее участвовали Веста и Кай, остальные оставались зрителями. Улыбка Кассии стала шире. Ладно, давай позвоним, решила она, достав мобильный. Пандея одернула себя, заметив, что нетерпеливо подалась вперед. Кассия не успела набрать, мобильник засветился у нее в руке. А вот и сам его сказала она и ответила на звонок. Привет. Несмотря на движение в дорогущей машине Кая, было так тихо, что Пандея могла разобрать голос и его, но не совсем понимала слова. Руки вспотели от нетерпения. Да, она с нами. Ты подъедешь? Пауза. Погоди, куда ты едешь? Уточнила Кассия, став серьезнее. На завод? Повисла долгая тишина. Его что-то объяснил, а, поймав взгляд Кая, Кассия прикрыла рукой динамик. Его едет на завод. Не поздно ли, напомнил Кай. Говорит, Дерек давно отчетов не предоставлял. А тут написал ему, что есть вопросы. Похоже, нашли что-то. Полушепотом поделилась Кассия, продолжая слушать рассказ, но после вернулась к звонку. Погоди! «Скажи, чтобы не задерживался. Если надо будет, я с ним завтра сам съезжу». Кассия передала, попрощалась и завершила звонок. Пандея выдохнула, стараясь не обращать внимания на усилившиеся разочарования, но они успели провести в тишине лишь пару минут, как зазвонил телефон Кая. «Веста?» — уточнила Кассия, заметив высветившееся имя. Кай ответил на звонок, включив громкую связь. «Веста, что случилось?» Сразу перешел он к делу. «И тебе привет!» — раздался мужской голос. Кай моментально напрягся, бросив раздраженный взгляд на мобильный телефон. «Гелион, почему ты звонишь с телефона моей сестры?» «У меня своего нет». «И какого хрена ты вообще мне звонишь?» Проигнорировав его комментарий, ответил Кай. Ты вышел в Сангданам? У тебя есть Ахакор? Нет. Я как бы сейчас нарушаю закон, поэтому слушай внимательно. Строго осадил Гелион. Не знаю, что происходит, но я волнуюсь за Весту. Ее нет уже пару часов. Подробнее. Отрывисто приказал Кай. Он перестроился в соседний ряд. И автомобиль начал стремительно набирать скорость. Пандея невольно вцепилась в ремень безопасности. Веста что-то ощутила на переправе, на землях Фабитора. Даже не смогла мне объяснить, что. Сказала, что проверит, и ушла. Такое бывало, но она никогда не задерживалась так надолго. У меня дурное предчувствие, но как добраться до земель кошмаров, я не знаю. Я смог только отыскать ее телефон и выйти в Санкт-Данам. Ты далеко? Нет, еще минут пятнадцать. Скорее, двадцать пять, — невольно прикинула Дея. Ты знаешь, где проход в Новую Даорию? Спросил Кай у Гелиона. Да. Там должен быть Микель. Сегодня он контролирует перевозку из Старого Мира в Новый. Найди его. «И скажи, проваливать с переправы. А сам оставайся в доме, понял? Никуда не суйся». Кай отключил звонок раньше, чем Гелион успел что-то ответить. Кассия промолчала, а Пандея и вовсе хватило разгневанного вида Кая, чтобы перестать дышать и попытаться притвориться, что в машине ее нет. Внешне Кай никак не изменился — но от сына Гипнуса буквально веяло накатывающим гневом. Он по-прежнему уверенно управлял автомобилем, но набранная скорость граничила с опасной. Кассия ни слова не обронила, даже когда на резком повороте Кай чуть не задел другую машину. Пандея покрепче стиснула зубы, чувствуя приступ тошноты. «Похоже, 15 минут это Кай преувеличил», Они добрались за двенадцать. Охранники перед входом на переправу едва успели поднять шлагбаум. Еще немного, и Кай бы его просто снес. У Дэи кружилась голова, когда автомобиль наконец замер на знакомой стоянке. Ее пошатывала, она неуклюже выбралась из салона. Кай заторопился к переправе, а Кассия схватила Дэю за руку и потащила за собой, не позволяя отставать. Гелиона у прохода не было, вероятно, он послушался и вернулся в дом. Оказавшись на переправе, Пандея завертела головой в поисках каких-либо перемен, но маковые поля ничем не отличались от себя вчерашних. Солнце близилось к закату, но все равно время немного отставало от санкт Данама. Веста опять притормозила наступление сумерек, и, несмотря на то, что Дея видела этот трюк не единожды, он все равно поражал воображение. «Гелион!» — позвал Кай, заметив фигуры у дома. Их было двое. Микеля, брата Касси, Пандея тоже уже знала. «А ты что тут делаешь?» — резко бросил Кай царю клана металлов и повернулся к Гелиону. «Я неясно выразился передать ему проваливать с переправы?» Сын Архонта гнева закатил глаза и тяжко вздохнул. «Я передал, но, услышав о проблеме, Микель пожелал остаться. Ты ничего не смыслишь в переправе, и если я велел убраться подальше, это ради твоего же блага», — отчитал Микеле Кай. «Я увел своих людей, но дальше пойду с вами. Если что-то случилось с Вестой, то я хочу помочь». «Гелион, ты останешься в...» «Я тоже пойду», — оборвал его Гелион, хлопнув по кинжалу на своем бедре. Точнее, один был на бедре, два — на пояснице и еще два — на ребрах. Насколько Пандея знала, это копия фамильного оружия Дома Гнева. Архонт пользовалась набором длинных кинжалов. Сына обучили подстать, но их дом может возглавлять только женщина, поэтому настоящие фамильные кинжалы передадут младшей сестре Гелиона. Кай не стал спорить, скорее всего, не имея на это времени. Тогда защищай Пандею, ее не с кем оставить в доме, поэтому пойдем вместе, нехотя согласился сын Гипнуса. Дэ собиралась возразить. Гелиона она уважала, но не хотела, чтобы с ней нянчились. Однако протест она проглотила. На деле из всех присутствующих она была самой слабой и не владела ни одним видом оружия, а с Аниром сливаться так и не научилась. Пандея едва не ахнула, когда в руках Кая появились чёрное, источающее странный дым копье и щит — а его костюм изменился прямо на нем, превратившись в более свободные штаны и подпоясанную тунику. Дизайнерские туфли стали сапогами. Кассия много раз демонстрировала свои умения, создавая то пистолет, то предметы мебели, чтобы посидеть. Веста умело творила воду, соки или другие напитки, когда пандея уставала — но Кай свои способности при ней почти не демонстрировал. Не обращая внимания на изумление Деи и Гелеона, Кай выбросил вперед руку с копьем. Выпад должен был легко рассечь воздух, но раздавшийся треск заставил вздрогнуть. Кай дернул лезвием вниз, разрезая пейзаж, будто неудачную картину. Пандея моргнула, неуверенная, что увиденное реально — Словно разорванная ткань, вид на маковые поля разошелся, демонстрируя черную пустыню под красным небом. Вперед! скомандовал Кай остальным. Кассия подчинилась и первой прошла на земли кошмаров. Как ты это сделал? спросил Микель, следуя за сестрой. К ним присоединились Пандея и Гелеон растерянно поглядывавший на сына Гипнуса, который ступил на пески последним и провел рукой по разрыву. Материя сошлась, но не так идеально, как раньше. Буквально в самом пространстве остался шрам. Не веря своим глазам, Пандея обошла его по кругу. Тот бледно светящейся полосой висел в воздухе. «Разрезал материю», — пояснил Кай, внимательно рассматривая пейзаж. «Можно перейти на другие земли спустя время, если просто идти, но лишнего сейчас нет. В таких случаях можно сделать грубый проход, но Веста будет злиться. Ей этот шрам теперь трое суток залечивать», — без какой-либо вины в голосе объяснил Кай. Его цепкий взгляд так ни на чем не остановился, и он выругался. «Я ее не чувствую. Что-то сбивает пояснил Кай. Щит и копье исчезли из его рук, когда размашистым шагом он двинулся в только ему понятном направлении. Все молча последовали за ним и так же резко замерли, стоило Каю остановиться. Внезапно он присел, одним мощным ударом пробил песок, погрузив руку посередину предплечья и рывком вытянул наружу небольшого анира. Тот застрекотал с редким переходом на визги. «Это что за тварь?» — спросила Кассия с появившимся в руке пистолетом. Пандея была согласна. Она помнила местных аниров. Те были ростом со взрослого мужчину с длинными конечностями и сероватой кожей. Этот же — не выше ребенка и темнее по цвету, Он размахивал руками и ногами, пытаясь высвободиться из схватки сына гипноса. Кай его отпустил, и Анир, поскуливая, сжался у его ног, словно надеялся, что ему позволят уйти. Это Анир, галлюцинации при сонном параличе, пояснил Кай. Мелкий засранец. Такие не вырастают до обычных размеров, потому что сонный паралич бывает. Далеко не у всех. И часто это краткосрочный процесс, в отличие от снов и кошмаров. «Найди мою сестру», — приказал Кай Аниру, и тот перестал трястись, застыл, вероятно, прислушиваясь. «Как он?» — начал Гелион. «Коллективное сознание». Если хоть один Анир видел Весту, то он об этом узнает. Анир пробыл в оцепенении ещё пару секунд, а затем рванул в сторону. Пробежал несколько метров, обернулся, завертелся на месте. Стоило Каю последовать за ним, как Анир продолжил путь, похоже, отыскав нужное направление. Все пошли за Каем. Происходящее Пандею восхищало и шокировало одновременно. Даже спустя недели тренировок она не могла перестать удивляться переправе. Земли фабитора были по-своему прекрасны, а черная дыра гипнотизировала. Да то и дело на нее оглядывалось, но подолгу смотреть не могла. Из-за движущегося вокруг нее ореола света начинала кружиться голова. Анир неустанно бежал вперед, замирая только чтобы убедиться, что кай следует за ним. Никто не проронил больше ни слова, не зная с чем придется столкнуться. Кай и вовсе приложил палец к губам, приказывая помалкивать, когда приметил следы от ботинок. Ног было много. «Судя по всему, десять, не меньше», — едва слышно подсчитал Микель. Кай прошел еще несколько метров и застыл, вглядываясь в следы. Пандея попыталась определить, что его смутило, но так и не поняла. Тем более, смысл сбила, когда Кай посмотрел вдаль вообще в другом направлении. «Что-то не так?» — уточнила Кассия. «Здесь обман», — рассеянно ответил Кай, а затем вновь глянул на цепь следов. «Показывай», — строже бросил сын Гипноса. Рот Пандея растерянно приоткрылся, когда от основной линии следов отделились другие, одинокие. «Они разделились?» — озвучила всеобщую мысль Кассия. «Возможно», — согласился Кай. «Но выглядит так, будто пески скрыли следы намеренно. И вряд ли от нас. Возможно, от второй группы». «В какую сторону пошла моя сестра?» — спросил Кай у Анира, вспомнив о главном. Существо отбежало к основным следам. «Передай сородичам проверить отделившегося», — скомандовал Кай, указав на тонкую цепь отпечатков. «А мы пойдем за остальными». Они продолжили путь, где-то шаги шли ровно, где-то обрывались, уже заметенные ветром, но Анир уверенно вел их в выбранном направлении. Когда он пополз по песку у торчащих каменных глыб, Кай подал безмолвный сигнал всем утихнуть. В его руках копье появилось раньше, чем Пандея сумела разобрать голоса. Кивком головы Кай отпустил Анира, и тот незамедлительно зарылся в песок, унося ноги. Из-за открытого рельефа пустыни было сложно подобраться к незнакомцам незаметно, Но Кай решил выиграть мгновение неожиданности благодаря огромным черным валунам, обойдя торчащие из песка нагромождения. Давайте бросим уже эту затею. Сбежал и Кера с ним. Может, его и вовсе аниры сожрали. Здесь таких тварей тьма. Нет, даже если он умер, нам необходимы доказательства, хотя бы останки. С нас шкуры сдерут, когда узнают, что мы его упустили, ответил сдержанный голос. Возможно, главы отряда. Да скажем, что нашли его потрошенным. Кому нужны его ошметки? Возмутился третий. Идиот. Именно это они и потребуют. Всё тело тащить не обязательно. В идеале — голову, но, если что, рука или пальцы подойдут. По отпечаткам узнают. По «ДНК еще сойдет», — возразил командиру другой. «Можно раздобыть в его комнате. Волосы наверняка найдутся». Микель помрачнел, когда все обернулись к нему, разобрав даарийский говор у нарушителей. Пандея выглянула из-за каменной глыбы и увидела с десяток удаляющихся фигур, а самый крупный тащил перекинутую через плечо весту. Девушка выделялась черным нарядом, темные волосы свисали едва не до самого песка. Она была связана и, похоже, без сознания. Пандея и слова не успела сказать про дальнейшие действия, как Кай преодолел половину расстояния до противника, пугающей бесшумностью. Он буквально пролетел вниз по склону, едва касаясь песка. В двух шагах от него держался Гелион, который сейчас вовсе не походил на знакомого добродушного целителя. Третьим несся Микель. Кассия с пистолетом осталась прикрывать Пандею. На середине похитители ощутили опасность — и начали оборачиваться, но было поздно. Брошенное копье пронзило, вероятно, их командира. Он рухнул от силы удара. Кинжал Микеле воткнулся в икру здоровяку, несшему весту. Тот ахнул и покачнулся. Подбежав, Кай с разворота ударил его ногой в живот, подхватил свалившуюся с его плеча весту и перекинул ее в руки Гелиону, который будто только этого и ждал — Он поймал Весту и рванул с ней в сторону, унося подальше. Без лишнего волнения за заложника Кай буквально несколькими ударами сбил одного похитителя, повалил другого. Новое возникшее в руке копье пробило тело третьего. Один из даориев предпринял попытку бегства, но кассия скинула руку, немного помедлила, прицеливаясь, и выстрелила. Первая пуля в бедро — Заставила Даория вскрикнуть, вторая в спину, упасть. Пандея ощутила кислый привкус на языке. Желудок сжался от вида крови и чужих ран. Нет, хватит! Раздался поразительно живой вопль Весты и привлек всеобщее внимание. Гелион он растерянно остановился, держа ее брыкающуюся в руках. Усилий особых он не прилагал. Веста была связана и могла трепыхаться разве что как рыба в сетях. Гелеон прижимал ее к себе с заметной тревогой, боясь уронить. «Камаэль, хватай их! Хоть одного!» Даориев осталось всего четверо. Микель и Кай замерли, сбитые с толку просьбой. Ближайший противник попытался ударить Кая, но тот моментально пригнулся. Другой Даори достал пистолет и внезапно выстрелил в одного из своих сородичей, а потом не мешкая в другого и третьего. Кассе запоздало, прицелилась, но Даори поднес дуло себе к подбородку и выстрелил, вышибив мозги. Пандею замутила. Наступила гнетущая тишина. Проклятье! Тихо оборонила Веста. «Что произошло?» С недоумением спросил Кай у сестры. Гелион опустил Весту на песок и аккуратно перерезал сдерживающие ее веревки. Девушка благодарна ему улыбнулась, пока целитель критически осмотрел покраснение на ее запястьях и синяк на скуле. Радости Весты он не разделял. «Я сама не знаю, в этом-то и дело!» призналась она, немного пошатываясь. «Сегодня на переправе была целая толпа доориев, большая перевозка». Веста махнула рукой в сторону Микеля. «У меня аж в голове весь день звенело от их гула. Но именно по нему я могла определить, где они находятся. А потом почувствовала присутствие доориев не там, где надо. Похоже...» Они слились с толпой рабочих и улизнули, когда появилась возможность. Переправа буквально стала проходным двором в последние годы, и уследить за всеми невозможно. Раньше я бы распознала появление и одного Даория, но теперь еле отследила целую толпу. Кай подошел ближе, не менее скептически оценил ее синяк. Микель же направился к телам, чтобы осмотреть Даориев. «То есть ты позволила этим недоумкам себя схватить?» — недовольно подытожил Кай. «Позвала бы Риней, они бы разобрались». «Думала об этом вначале, но Даории что-то искали. Согласись, что единицы наберутся храбрости шастать по землям Фабитора», даже если им заплатить. И тем более, кто вынесет себе мозги, лишь бы сохранить тайну». Она ткнула в прострелившего себе голову Даория. «Они не наемники, — понял Кай, — а бьются за идею. И, как я поняла, план пошел не так, как они хотели. Кого-то они потеряли». Либо этот кто-то украл у них нечто важное. Они были довольно болтливыми, а местность открытая, чтобы незаметно проследить. Пришлось им сдаться. Веста потерла синяки на запястьях. «Ты была в сознании все это время?» — встрял Гелион. «Да, я слушала, о чем они разговаривали. А вы так резко появились!» «Слаженная работа была превосходной», — похвалила она брата и Гелиона, похлопав обоих по плечам. Те помрачнели, обменявшись тяжелыми взглядами. Веста, если и заметила их недовольство, то прикинулась, что ничего не понимает. «Микель, из какого они клана?» — уточнила Кассия, подойдя к друзьям. Пандея не отставала, но старалась не смотреть на тела. Как минимум трое из клана Металлов. Вроде один из клана Воды. Остальные с ахакорами. Не разобрать. У мертвых так и вовсе гула нет. Придется проводить экспертизу. «Я могу помочь», — вызвался Гелион. Микель благодарно кивнул, и все сосредоточили внимание на телах, обдумывая полученную информацию. «Думаю, они искали Даория». — несмело предположила Пандея. — И кого-то знакомого. Помните, они сказали про его комнату? Вероятно, они жили вместе. — Похоже на то, — согласилась Веста. Если они сражаются за какую-то идею, то перебежчик может испортить им все планы. Поэтому они намеревались либо его вернуть, либо убедиться в его смерти. Микель. Напряженно позвала Кассия. Ты уверен, что держишь Алейка с под контролем? Да, у меня есть десяток шпионов в их доме и пару десятков на заводах. Ничего подозрительного замечено не было. Их счета я тоже регулярно просматриваю. Микель проверил карманы покойников, но ничего существенного не нашел. Предположу, что это как-то связано с полимархами Гимеры. Именно они борются за идею. Только вот за какую? Что им может здесь понадобиться?» Пандея поймала несколько взглядов на себе, но ответов у нее не было. У Кая в руках появились знакомые щит и копье, а удар оружия друг об друга волной гула распространился во все стороны. После него тишина показалась еще более густой. Появление нового Анира не заставило себя ждать, но этот был больше, напоминал обычного, виденного ранее чудовища из ее детских кошмаров. «Что по тем одиночным следам? Удалось проследить?» Анир пригнулся, издал тихое стрекотание, мотнул своей головой без лица. Он показывает мне маковые поля, — пояснил Кай в ответ на вопросительные взгляды. По ним выследить ониры не могут. Тело они тоже не нашли. Этот кто-то жив. «Я не чувствую чужого присутствия на землях Морфея», — возразила Веста. «В Пелес он или она выйти не могут, значит, либо в одной из Даорий, либо в Санкт-Донаме». Пришел к выводу Гелион. Скорее всего, затерялся среди сородичей. Но если эти сородичи его ищут, то мир людей будет лучшим вариантом. Кай потер переносицу и взмахом руки позволил Аниру уйти. На этом закончим. Тренировки сегодня не будет. Нужно вернуть Пандею домой и встретиться с Иво. Он, наверное, уже на заводе. Возможно, Дерек привнесет какую-то ясность. Веста, больше не ходи кого-либо выслеживать одна. Гелион, позаботься о ее ранах. Микель, разберись с долбанными соплеменниками. Они начинают раздражать, — раздал приказы Кай. Микель тихо фыркнул на последней фразе. Пандея растерянно посмотрела в небо, когда, пройдя маковые поля, они вышли обратно в санкт данам Было темно, словно они провели на переправе раза в два дольше, чем ей казалось. Она постучала по своим застывшим наручным часам. «Время на землях Фабитора иногда ведет себя странно», пояснил Кай, заметив ее жест. «Похоже, мы задержались. Я совсем опоздала». «Мне надо домой, там Домалис с Ником ждут». Кай кивнул, но не успел и слова сказать, как из прохода вышел Микель. «Я с вами», — заявил он на невысказанный вопрос Кая и Кассии. Гели он пока и без меня с телами справится, а я хочу знать, что такого обнаружил Дерек». Сложившаяся ситуация из себя выводит эти полимархи у меня в печенках сидят. Ладно, согласился Кай. Тогда сперва отвезу тебя и Кассию к нам, а затем подвезу Пандею до ее дома. В машине стояла тишина. Кай включил телефон и запоздало получил от Иво несколько пропущенных звонков. Он ему перезвонил, но тот не взял трубку его за рулем или, быть может, уже дома. Судя по времени, он мог вернуться», — бросил Кай, когда Пандея напряженно подалась вперед на заднем кресле. Ей ничего не осталось, кроме как расслабиться и немного подождать. Микель рядом был мрачен, неотрывно глядел в окно на мелькающие мимо дома и уже закрывшиеся магазины. Они все вместе поднялись в квартиру Кая, но свет в ней не горел. Кассия торопливо проверила спальню его, но того в доме не оказалось. Дурное предчувствие повисло в воздухе, хотя у его могло быть с десяток причин, чтобы задержаться. Да и до полуночи есть время. Рановато переживать. Но Пандея ничего не могла с собой поделать, точно так же, как и помрачневшие Кай с Кассией. Кассия еще раз набрала его. Микель с придирчивой подозрительностью обошел всю квартиру, словно полимархи-гимеры могли притаиться под кроватями. Мысль была смехотворной, но Пандея не смеялась и даже не улыбалась. После всего увиденного ей казалось, что при желании враги могли попрятаться хоть по шкафам с обувью. «Это с ресепшена на первом этаже. Один из охранников». Недоуменно пояснил Кай, когда в его руке зазвонил телефон, заставивший всех замереть в ожидании. Кай ответил на звонок. В чем дело, Лин? Кай свел брови. Судя по гулу чужого голоса в трубке, на него полился поток информации. Медленнее, Лин. Все-таки притормозил его Кай, потерев переносицу. Его взгляд обратился к кассе а следом к Микелю. Последний ответил вопросительно приподнятой бровью. Пандея перестала дышать, надеясь, что если речь про Иво, то новости хорошие. По крайней мере, Кай не выглядел испуганным. Это ведь хорошо? Я понял. Ты уверен, что он Даорий, но Ахакора у него нет, — озвучил Кай, продолжая внимательно смотреть на Микеля. Не бойся его, раз нет, то он из клана Металлов. Да, Лин, ты правильно помнишь. Клан Металлов дружествен людям, — успокоил Кай, а Кассия закатила глаза. Кем еще раз он себя назвал? Вероятно, ответ Лина не пришелся Каю по душе. В глазах появился намек на раздражение, на подбородке дернулась жилка. Ты проверил его на наличие оружия? Даже детектором на дарийский металл. Молодец. Я понял, парень чист. Пропусти его в лифт. Пусть поднимается. А ты опиши мне внешность. Наступила тишина. Кай слушал подобное описание молчаливо, уперев пристальный взгляд в Микеля. Был слышен бубнёш Линна, но слова разобрать не получалось. Коротко попрощавшись, Кай положил трубку и протяжно выдохнул. «Что за даорий?» Микель первым разрушил тишину. «Молодой парень в доорийской одежде и без ахакора. повторил Кай. По словам Лина, выглядит потрёпанным и безобидным. Он даже думал, не вызвать ли парню скорую. Но самое главное, что он представился. Кай оборвал звуковой сигнал прибывшего лифта. Все обернулись на медленно раскрывшиеся металлические двери. Лин был прав. Бледно-серый с золотым даорийский наряд местами был порван. Пятна на коленях напоминали высохшую кровь. На щеках были ссадины. Но не походило на то, чтобы незнакомец побывал в драке. Возможно, Даорий где-то неудачно упал. Да и туника выглядела слишком уж тонкой для погоды в Санкт-Донаме. Часть светло-русых волос выбились из низкого хвоста. Голубые глаза пугливо осмотрели гостиную и присутствующих. Даори все же сделал пару шагов вперед, чтобы выйти из лифта, и всем телом вздрогнул, когда двери за его спиной закрылись. «Привет!» — неловко поприветствовал он, голос был молодой. Пандея прислушалась к его гулу, но ничего не разобрала. Неужели низший? Хотя она вдруг поняла, что... От Микеля тоже ничего не ощущала, но ахакора на нем не было, разве что металлические браслеты на руках. Кто ты такой? Не выдержала Кассия, потому что парень то ли не знал, что сказать, то ли не мог выдавить объяснение под пристальным вниманием. Я эм, меня зовут Келестин, и я ищу свою сестру. Пандею как ледяной волной окатила. Взгляд сам собой заметался между Кассией и Келестином, а после между ним и Микелем. Сходство. Едва заметное, наверное, носы и рты или разрез глаз. Пандея никогда не была мастером в сопоставлении мелких схожестей, но они определенно были. «Здесь нет твоей сестры». Судя по вытянувшемуся лицу Кассии, Ложь она осознавала. «Нет, я сын Милая, и у меня есть сестра и брат. Кассия и Микель. Бывший архонт Раздора и нынешний царь Металлов», напористо возразил Келестин, сделав несколько шагов ближе к побледневшей Кассии. «Я клянусь, что Милай мой отец, и если хотите проверить это через анализы, То я готов предоста. Келестин испуганно умолк, стоило кассии вскинуть собранный из иллюзий ствол. Хрена с два, а не сестра! раздраженно рявкнула она, но дрожь в руке и заметный испуг во взгляде скорее говорили, что она сбита с толку. Келестин моментально вскинул руки, демонстрируя отсутствие оружия и дурных намерений. Он даже отступил на пару шагов, увеличив дистанцию, но Кассию это не успокоило. Сердце Пандеи, казалось, пропустило удар, когда палец Кассии на спусковом крючке напрягся, готовый нажать. Кай не вмешивался, но между сестрой и, вероятнее всего, братом влез Микель. Кас, стой! Он действительно похож на Милая. Царь встал перед пистолетом, закрыв килестина. Разинув рот, Кассия уставилась на Микеля как на идиота. «Ослиная твоя башка! Да ты ничему не учишься!» Шокированно выдала она, вновь обретя дар речи. «Он сын Милая! Отойди! Если у тебя есть хоть одна извилина, не смей поворачиваться к нему спиной!» Микель ахнул, получив тычок дулом по ребрам, А потом еще и позорный подзатыльник от Касси. Микель схватился за голову и, округлив глаза, уставился на сестру, не веря, что она действительно ему врезала. Даже Кай казался удивленным. Келестин же вовсе прижался спиной к стенке у лифта, вероятно, уже сожалея о том, что пришел. Касси медленно выдохнула успокаиваясь, но настойчиво отодвинула Микеле в сторону и наставила пушку на брата помладше. «Значит, ты тот самый, которого Милай завел на стороне и где-то прятал?» «Да, я жил под присмотром полимархов Гимеры». Продолжая держать руки вверху, незамедлительно ответил Келестин. «Опять долбанные полимархи!» — проворчала она. «Это ты сбежал от них на переправе?» — уточнил Кай, и Келестин кивнул. «Я воспользовался сегодняшней перевозкой. Там было много даориев, удалось затеряться. Меня отловили на каких-то кошмарных землях, но мне снова удалось сбежать». «Как ты нас нашел? вернулась к допросу Кассия. Я выбрался в санкт и спрятался в кустах, не зная, что делать. Я знаю про браслеты. Помогло остаться незамеченным. Для верности Келестин позвенел своим украшением на левой руке. Пандея не поняла фразу про украшение, но обстревать не стала. Хотел дождаться ночи, чтобы найти компанию Дардана Хилла. Слышал, что он работал с Микелем, Надеялся укрыться у него. Но в мире людей я адреса плохо запоминаю. А тут увидел вас, выходящих с переправы. Услышал имя Касси и решил попытать удачу. Я, это, взял такси. И у меня п проблема. Денег нет, а таксист ждет внизу. Вы не могли бы заплатить? Келестин так торопился объяснить, что он начал задыхаться. Кассия уставилась на парня как на панду из зоопарка, если бы та заговорила с ней на матерном пологейском, со смесью шока и глубочайшей оскорбленности. Вытянутая рука дрогнула, дуло чуть опустилась, теперь направленная скорее в торс, а не голову. Кай не сдержал усмешки и достал телефон. «Я разберусь. Попрошу Линна заплатить», — ответил он, набирая сообщение на телефоне. «Ох, огромное спасибо». Келестин заулыбался и с видимым облегчением обмяк. Даже руки опустил, но моментально поднял, стоило Кассии напомнить о пушке. «Ладно, ладно, плевать». Предположим, ты внебрачный сын Милая и. мой брат! Последняя она выдала, едва не скрипя зубами, но Келестин энергично закивал. Что тебе от меня надо? Я пришел предупредить, посерьезнев отозвался он. Предупредить? Да. Моя сестра, идет за тобой. Твоя сестра... Кассия не договорила, взглянув на Микеля, а затем Кая. Оба выглядели недоуменными, а Пандея и вовсе запуталась, что Келестин хотел сказать. «Моя сестра хочет тебя прикончить», — повторил он. «И не только тебя. Всех вас». Гнетущую тишину прервал телефон Кая. Его плечи заметно расслабились, когда он взглянул на экран. «Это Иво», — пояснил он. Облегчение Пандеи было настолько сильным, что колени ослабли, а она опустилась на ближайший диван. Кай ответил на звонок и включил громкую связь. «Иво, ты где?» «У нас здесь дерьмовая ситуация. Нужна помощь». Вместо ответа раздались помехи, следом шумы, звук удара — а за ним едва разборчивая матерщина, словно собеседник был пьян. У Пандеи мороз прошел по спине. Кай стиснул телефон. «Иво!» Какая? Дерьмовое пекло! Это...» Это был не Иво, но Пандея узнала голос. «Дерек? Что происходит?» Дерек дышал тяжело. Он дважды попытался заговорить. Язык его не слушался, выдавая неразборчивые звуки. Этот парень, его, он, кажется, хотел меня перевязать. Видать, оттащил. Не знаю. У меня отобрали мобилу, но ты позвонил, и я нашел этот телефон у себя. Ты на заводе? В чем дело? напряжённее спросил Кай. Его взгляд заметался по комнате. Тебе нужна подмога? Я уже вызвал. Скоро Бу, Дуд, Кай, мои люди, похоже, мертвы. Это, черт, у меня сквозное, но Иво остановил кровотечение. Где Иво? Он рядом с тобой? Нет, но он был. Я помню, он пытался привести меня в чувство, а.. Потом шум, когда я очнулся. Рядом лишь его пальто. Есть кровь, но нет тела. Все внутри Дэи сжалось. Паника сдавила горло стальной хваткой. Кассия побелела как полотно. Ее рука с пистолетом заметно задрожала. Она хоть и целилась в Келестина, но смотрела только на Кая, будто у того был ответ. «Кай!» — откашлившись, позвал Дерек. «На заводе никого!» «Это сучка!» Все взгляды взметнулись к Келестину, который уверенно кивнул, сжав губы в тонкую линию. «Кто она?» — спросил Кай у Дерека. «Птичка!» «Я говорю о птичке, Кай!» «Она нас обставила!» «Птичка?» «Птичка!» Пандею из резкого жара бросила в холод. Легкие сжались, парализованные и неспособные раскрыться для нового вдоха. «Как зовут твою треклятую сестру?» Едва шевеля губами, спросила Кассия у Келестина. «Да мали. И не мою, а нашу. Да мали. Тоже дочь милая».